тяжки. Ох, тяжкий выдался у Матрёны Павловны день. В одночасье потеряла и любимого мужа, и единственную доченьку. Как Наташенька плакала, как умоляла не ломать ей жизнь, на колени перед Матрёной Павловной падала. А она только и могла, что гладить дочку по голове да повторять, как заведённая: "Не реви, Наташка, это всё ради твоего блага". И вот ветериония какая. Всё и делалось ради блага, ради севочки и тогда ещё не родившейся Наташи. Грех, какой она на себя взяла ради деток своих, чтобы жизнь у них была богатая, до да сладкая. А вышло что? Где та сладкая жизнь? Вот дочка любимая на коленях стоит, просит не удавать её замуж за старика. А поделать ничего нельзя. Сама себя Матрёна Павловна поймала в силки. И не вырваться из этих силков никак. Может и врёт Викеша про подмётное письмо, да проверять боязно. Первое, что захотелось гадину эту прищебить, к ногтю прижать. А ну как существует и письмеццо, и доказательство? Нет. Сама таматрёна Павловна руки в крови не заморала, но с принятым решением согласилась. Даже деньгами Катьке с Антошкой помогла. Остальное-то они сделали. Но денежки её И молчаливое попустительство тоже её. И план, если уж на то пошло. А Викеша негодяй всё узнал. И как у него получилось-то? А Наташка после объявления о помолвке заперлась в своей комнате. В этом страшном месте только и остаётся, что запираться. Вот и она сейчас запрётся и отдохнёт маленько. Но передохнуть Матрюня Павловне не дали. Пришёл Сева. Его тоже пришлось убеждать, где криком, где лаской. Всей Векеше никогда особо не нравился, но материнское слово для мальчика всё ещё свой вес имело. А чтобы успокоить и сына, и собственную совесть, Матрёна Павловна пообещала, что как только Туманов замок купит, вырученные деньги она отдаст на модернизацию завода. Поверил ли? Может и поверил, но посмотрел, как-то уж больно странно. Оставалось ещё кое-что, что откладывать в долгий ящик нельзя. Нужно переговорить с Антошкой. Уговаривать, увещевать, запугать, если потребуется. Хотя, чем его теперь после Катькиной смерти запугивать? Не уж-то придётся по-другому. Ох, как же не хочется. Не пришлось по-другому. Всё само решилось. От ненавистного в векише смотрела Павловна, узнала, что Антошка не к себе ушёл, а заперся в Катькиной спальне. которую кашись от катькиной крови так и не отмыли. Никому было отмывать. Старая прислуга сбежала, а новая на остров не спешила. Из-за запертой двери доносился приглушённый Антошкин голос. С кем это он там? Матрёна Павловна замерла, даже ухом к двери прильнула, чтобы было лучше слышно. Кается, прощение просит. Вот только у кого? Может, допился уже до чёртиков. С мёртвой Катькой гутарит. В доме этом проклятом только и остаётся, что напиваться. Вот заплакал. Тоненько, так жалобно, как малое дитя. Про деток думать не нужно, если только про своих, про Наташеньку и севочку. Что ей до чужих детей? А раньше-то Тошка никогда не плакал. Ходил он таким увольным, размазнёй прикидывался. А ради Катьки своей намного и пойти мог. Вот матрёна Павловна ради деток, а он ради жены. А за дверью вдруг послышался грохот, а потом приглушённый ни то сип, ни то хрип и стук этот кедровый тук-тук, тук-тук. Стало дурно. Горлу подкатила тошнота со вкусом вишнёвой наливки, и Матрёна Павловна завыла в голос. Прибежали все воздружком своим неразлучным: Туманов с девкой Довике, Шадин на денёшиник. Дверь вышибли. Антошка висел в петле над дверью платяного шкафа, забитого Катькиным барахлом. Об двери то и стучали недавно вагонии его каблуки. Тук-тук. Тук-тук. А лицо, хоть и синее, с вывалившимся языком, а всё равно счастливое. Кого он там увидел на пороге смерти, может, и правда Катьку свою беспутную. Сам повесился. Донёсся до Матрёны Павловны голос векеши. Никаких в том нет сомнений. Не вынес Антошка не вынес. А как ей-то вынести? Ещё неделю назад жизнь такой лёгкой казалась, а сейчас воно что? Кругом покойники. Разговаривала он с кем-то перед смертью. Сказала игруть там, где сердце потёрло. Каился. Перед кем Каился-то? Она смотрела комнату. Пусто. Вот как после Катькиной смерти было пусто, так и сейчас. Ни единой живой души. Мама, может, вам почудилось? Спросил Сева этих вкратце: "Может, доктора позвать?" "Не надо доктора. Хорошо со мной всё". Матроновна Павловна разозлилась, и сразу как-то легче стало. Повеселся Антошка, да и ладно. Мертвец ещё лишнего не сболтнёт. А ей только того и нужно, чтобы молчали все. И чтоб в веке что заткнуть. Мы, Матроновна Павловна, пожалуй, ночевать в замке не останемся. Вернёмся в усадьбу. Туманов смотрел не на удавившуюся Антошку, а на девку свою. Внимательно так смотрел. А она стояла бледная, напуганная, глазами серебряными зыркала, кулаки сжимала. Вы, Клим Андреевич, дом-то покупать не передумали? спросила Матрёна Павловна, мечтая лишь о том, чтобы все они сгинули с глаз долой, оставили её наконец одну. Устала. Сил больше никаких нет. Не передумал. ответил Туманов не сразу. И сердце замерло. Дураком надо быть, чтоб после такого на замок Зареца, жену в нём силе детишек. Не надо про детишек ни к ночи. А туманов по всему видать не дурак, какой-то свой интерес в этом деле имеет. Может, так же, как и многие верят, что злодников нашёл таки тот клад, что батя его где-то на острове спрятал, нашёл да и перепрятал по новой. Петруша муж её покойный, первый муж, тоже в байке эти верил. Рассказывала Матрёна Павловне про алмазный прииск, который злотникову от купца водовоза достался. Алмазов, говорят, на том прииске нашли немало. Да и знали все, что водится у злотникова деньжата. Немалые, надо сказать, деньжата, а иначе на какие такие шиши он бы по Европам катался да замки строил. Матрёна Павловна тоже хотела свертить вклад, да только женщина она была склада сугубо практического. Воздушных замков, как иные, не строила. Может, от того и не особо опечалилась, когда узнала, что наследство после Злотникова осталось не такое большое, как ожидалось. Нет, если бы всё только ей одной, так ещё ладно, но делиться пришлось. Сначала только с Антошкой, и тогда ж не его полюбленнице Кати. А потом, когда то дело, о котором вспоминать не хочется, было сделано, делиться пришлось ещё и с баронессой. Её никто не ждал. Не думал даже никто, что приедет. Она и не приехала, Шульце вместо себя прислала. Ушла, оказался человечек, урвал таки для хозяйки кусок наследства. Наверное, можно было бы оспорить, кто она такая вообще эта баранная Сафундорф, седьмая вода на киселе. Но Матрёна Павловна спорить не стала. Отпустила с миром. Была, конечно, мыслишка решить всё по-своему, чтобы наследников осталось лишь двое. Но Антошка неожиданно зартачился, а Катька тогда ещё не жена, а полюбвиница. Давить на него побоялась. Катьке эти деньги, что он тошки достались, казались капиталом небывалым. От того, наверное, и отступилась. Уж точно не из жалости. Жалость Катьки никогда ведомо не была. Помнит, смотрю на Павловну, как она злораствовала, когда узнала, что баронесса в своё время была красавицей каких поискать, а потом в одночасье сделалась уродлиной. Не терпела Катька рядом с собой других красавиц. Та история была тёмная. Приключилось ещё при злотниках. Они с Машкой тогда у тётушки её в Вене гостили. Долго гостили. Год, а то и два. А потом в один день, говорят, собрались и съехали. И в тот же день Бронес из Вены куда-то исчезла, а через полгода вернулась уже в маске. И маску эту больше никогда на людях не снимала, и перчатки тоже. А ещё платье стала носить с высоким воротом и разговаривать шёпотом. Заболела не бысь какой-нибудь стыдной болезнью, на вроде сифилиса. Вот и прячется теперь от всего мира, и от доли своей отказываться не собирается, даже после смерти управляющего. Гадина австрийская. А Туманов уже уводил свою девку прочь. Не уводил, даже а почти силой тащил по коридору. Эх, такая хорошая с Наташенькой партия могла бы быть. Но теперь уж что?